Андрей Платонович Платонов, Никита. Вопросы и задания. Как вы думаете, почему разные предметы, строения, растения, животные казались Никите тайными людьми? Какие предметы и явления в окружающем Никиту мире казались ему добрыми, а какие злыми? Почему? почему Никита зовет дедушку Солнце опять к нам жить. на утро Никита сказал вслух всем, кто жил во дворе, и лопухам, и сараю, и кольям в плетне, и пню голове, и дедушкиной бани, к нам отец пришел, он будет с нами век вековать. Почему? Отец верил, что Никита останется добрым на весь свой долгий век. Что подкрепляло его уверенность? Подготовьте выразительное чтение эпизода встречи Никиты с отцом». Расскажите о чувствах, которые переживают мать, отец и Никита.